Михаил Наумович Герчик Ветер рвет паутину Я и Тополь Возле нашего дома растет тополь. День и ночь заглядывает он в мое окно. Когда налетит свежий рассветный ветерок, тополь начинает тихонько скрестись, вымытые стекла шершавыми, скрюченными пальцами-ветками. Тогда я приподнимаюсь на кровати, открываю окно и впускаю его в комнату. Тополь входит ко мне осторожно, самыми кончиками ветвей. Я подолгу глажу его тугие, покрытые серой пылью листочки, по которым разбегаются ручейками тоненькие жилки. Мы здороваемся, как самые лучшие друзья. Мама не раз просила дядю Петю спилить длинные ветки, которые упираются в окно, потому что, мол, они и забирают очень много света. Но я обычно поднимал такой шум, что она, сердито поджав губы, оставляла тополь в покое. И он по-прежнему каждое утро чуть слышно скребется в наше окно. И на моей кровати, на полу от него, лежат густые тени, запутанные, как рыбачьи сети. За окном на пустыре мальчишки гоняют мяч. Вместо ворот они сложили горкой битые кирпичи, и сегодня играют почти полдня. По-моему, счет 15-13. Но я в этом не уверен. Мне не совсем хорошо видно, что делается у ворот справа. Вот рыжий лохматый парнишка, выгоревший клетчатой ковбойки и в ботинках, сдобило облупившимися носами центр нападения левых. Получил мяч и ведет его по полю. На Навстречу ему мчатся защитники, но он обводит их одного за другим и стремительно летит к воротам. Мяч, кажется, прикипел к его ботинку. Вот уже рыжий вышел один на один с вратарем. И я повисаю на руках на подоконнике. Вратарь растерянно мечется в воротах. Удар. Гол. 16-13. Я никому не завидую. Пока я не мечтаю, как все мальчишки, стать инженером капитаном дальнего плавания или даже пилотом первого космического корабля, который полетит на Марс. Потому что я знаю, все это для меня неосуществимо. Единственное, о чем я сейчас мечтаю, чтобы встать с кровати и хоть часок погонять с ребятами мяч на пустыре за нашим окном. Чтобы обогнать Рыжего, чтобы обвести его и забить ворота его команды гол. Один гол. «Один-единственный». Только и об этом мне сейчас лучше не мечтать. Почему? Потому что я не могу встать. Четыре года тому назад я заболел полиомилитом и с тех пор уже не поднимался с кровати, и не играл в футбол, и не бегал, как этот веселый растрепанный парень, который за целых полдня еще ни разу не присел. Он единственный человек в мире, Которому я теперь завидую. И мне становится так тоскливо, Что я натягиваю на голову простыню И тихонько плачу. Но только тогда, когда дома никого нет. Ведь мне уже скоро 14, А в 14 стыдно распускать нюни, Будто ты какая-нибудь девчонка. Вскоре я вылажу под простыни, И глаза у меня совсем сухие. За четыре года болезни... Я успел ко многому привыкнуть и научился сдерживаться. Утром мама уходит на работу, и в комнате остаюсь я один. Я и Тополь. Как только он постучится ко мне, я раскрываю окно и подолгу разговариваю с ним. И я рассказываю ему о больницах, в которых лечился, о ребятах и докторах, о белом санатории на берегу Большого и Синего моря. Меня вывозили к морю на коляске. Я лежал в ней и смотрел, как с тихим шелестом набегают волны на загоревший под солнцем песок, а над ними кружатся горластые чайки, легкие, как хлопья взбитой прибоем пены. Там, на берегу, я читал книги и мечтал о том дне, когда избавлюсь от ненавистной коляски и зашлепаю босиком прямо по воде. И я уйду далеко-далеко, и острые пещинки будут покалывать мне пятки. Иногда мне казалось, что вот-вот случится чудо, надо просто опереться на поручни коляски, приподняться и шагнуть, и тогда уже меня ничто не остановит, я уйду, и нянечки будут долго-долго разыскивать меня и совсем на меня не рассердятся. В такие минуты я замирал от счастья и, вцепившись под локотники, приподнимался в своей коляске, готовый встать и шагнуть, но мои ноги... Тяжелые неподвижные ноги упрямо тянули меня вниз. Руки не выдерживали напряжения, я падал. И тогда море и небо сливались в огромный круг и начинали разноцветным волчком крутиться перед моими глазами. Больше мне не хотелось смотреть на волны, на чаек. И я просил, чтобы меня отвезли в палату. После того, как заболел, я целый год бесконечно, долгий год лежал в больницах, Сначала в Минске, потом в Москве, а затем почти три года в санатории. О больницах мне вспоминать не хочется. Было очень больно и все. А в санатории нас не только лечили, но и учили. Там я окончил шесть классов и перешел в седьмой. Там были всякие книги, шахматы, кино. И еще в санатории никто не играл в футбол. Понимаете? Никто. Около месяца тому назад мама привезла меня домой в Минск. Меня не хотели отпускать из санатория. Врачи говорили, что у меня начинается восстановление движений, что оно протекает очень медленно, и мне нужен строгий режим, что через несколько лет я вернусь домой совсем здоровым. Но она настояла на своем. Она сказала, что я буду лечиться дома у профессора Сокольского. Он создал какое-то новое лекарство – галантамин. Оно лечит последствия детских параличей – У нас в санатории Галантамина еще не было. Врачи сказали, что его вот-вот должны получить. Но мама все-таки уговорила их отпустить меня. Помогло и то, что я сам попросился домой. Теперь мы живем совсем не на той улице, где жили когда-то. У нас новая квартира, вернее, комната, потому что в нашей квартире живут еще дядя Егор с тетей Таней и сыном Ленькой. Но о них я расскажу позже. Комната у нас хорошая. Окно, возле которого стоит моя кровать, широкое, большое, и в него заглядывает кончиками ветвей мой тополь. Как это славно, что строители, когда строили дом, не срубили его. Мне без него было бы очень скучно. И я подолгу лежу один, и мне еще мама не принесла книг. А старые, которые привез из санатория, я прочитал по два раза. Да и их мама куда-то спрятала. У профессора мы еще не были. Когда мама отнесла в медицинский институт историю моей болезни, ей сказали, что в Японии сейчас свирепствует эпидемия полиомилита и Сокольский поехал туда со своими новыми лекарствами. В Японию уехали лучшие доктора всего мира. Они помогают японским врачам спасать от страшной болезни тысячи детей. Как только профессор вернется, он тут же, в тот же самый день, придет к нам и назначит мне лечение. Ну что ж... Будем ждать профессора. Боюсь только, что если Сокольский сам к нам не приедет, мы к нему никогда не попадем. Я знаю, что мама не любит докторов и не верит им. Все это мой тополь, наверное, запомнил уже наизусть. Сейчас жара, и я целыми днями не закрываю окно, а он внимательно слушает меня и тихонько шевелит пыльными листьями. Незаметно наступает вечер. На пустыре ни души. Игра окончена. Интересно, сколько еще голов забил Рыжий? Пожалуй, ему тоже лет четырнадцать, как и мне. Хороший, наверное, парень. На лестнице раздаются шаги. Я отличил бы их от всех других шагов в мире. Медленно, чуть шаркая, стучат каблуки. Одна ступенька, две, три. Затем щелкает замок, и в комнату входит «Моя мама». Моя мама. Моя мама вечно чем-то озабочена, не успеет прийти с работы, отдышаться, разложить на буфете кульки, как тут же начинает что-то делать. Несет мне разогретый суп, перетирает пол, хотя он и так блестит, будто покрытый лаком, или что-нибудь шьет. Мама, милая, да посиди ты хоть немножко. Иногда не выдерживаю я. И тогда она садится ко мне на кровати и подолгу смотрит на меня. Она маленькая и очень усталая, руки у нее красные от частых стирок, а глаза большие и серые. И возле глаз тоненькие морщинки, такие тоненькие, как будто их процарапали иголкой. Мама подолгу смотрит на меня, и у нее начинает мелко вздрагивать губы. Тогда она уходит на кухню. Но через несколько минут я опять зову ее и рассказываю о профессоре Сокольском, И его галантамини, который ставит на ноги таких ребят, как я. Честное слово. И мама гладит меня по перепутанным волосам и чуть заметно улыбается. Я изо всех сил расхваливаю новое лекарство. Мне не до футбола, только бы улыбалась мама. Мама работает швеей мотористской на швейной фабрике. Шьет костюмы, пальто, платье. Иногда по вечерам она рассказывает мне о своей фабрике, а какой-то лекальщице Зойки, которая опять сделала не совсем точное лекало, и поэтому запроковали целую партию костюмов. Мама здорово ругает эту Зойку, а потом, словно спохватившись, жалостливо говорит. «Господи, грех-то какой! Молодая она еще, только-только школу окончила. Научится». «Конечно, научится!» «Солидно, подтверждаю я». Но ну и вы за ней повнимательнее смотрите, шутки ли столько брака?» И мама улыбается снова. «Я очень люблю, когда она улыбается, тогда у нее на подбородке появляется ямочка и сухие поджатые губы становятся мягкими и добрыми. Когда-то улыбка просто не сходила с ее лица, но это было давно, до дяди Пети, до того, как я заболел. Началось все это у меня с насморка». Потом заболело горло, я как раз окончил четвертый класс. И в тот день мы с Костей Ястребовым съели по пять порций мороженого. Наверное, простыл, решил я. На завтра, воскресенье, мы должны были отправиться всем классом в трехдневный поход в Зеленый Бор. Я уложил рюкзак, но встать утром уже не смог. Не было сил. На подоконнике лежал термометр, я сунул его под мышку. Температура была за тридцать девять. Страшно болели голова, горло. Мама встревоженно щупала мой лоб и клала на него мокрые полотенца. Холодным обручем сдавливала голову. «Позови доктора!» Задыхая, сказал я, и облизнул пересохшие губы. «Мама, слышишь? Позови доктора! Очень больно!» Она схватила косынку и бросилась к двери, но у самого порога остановилась. «Не надо, доктора Сашенька!» Отвернувшись к окну, неуверенно сказала она. «Не надо. Это злой дух в тебя вселился. Ты лучше помолись, сынок, и я за тебя помолюсь. Вот тебе и полегчает. Господь Бог тебе поможет, а не доктора. Все в воле Господней». Спотыкаясь, она подошла к дивану и упала возле него на колени. Волосы у нее рассыпались по плечам. Раскачиваясь взад и вперед, она торопливо забормотала какую-то молитву, время от времени тревожно поглядывая на меня воспаленными глазами. «Помолись! Эх, мама, мама! Опять она за свое! Мне больно, а она...» «Помолись!» И эта история тянется уже несколько лет. С тех пор, как в нашем доме появилась тетка Серафима, а затем дядя Петя, по вечерам мама стала часто уходить с ним на моление, оставляя меня одного. Возвращалась она поздно, когда я уже спал, а по утрам я не мог ее узнать. Такая она была бледная и усталая. У нее мелко дрожали руки, камни они там грузили, что ли. Однажды она попробовала и меня туда затащить, Но я сказал, что скорее убегу от нее и попрошусь в детдом, чем молиться. Она отлупила меня и оставила в покое, потому что сама не раз говорила, меня не переупрямишь. Вот с той поры все реже и реже стала улыбаться моя мама. На золотистые косы она набросила черный платочек и завязала его под подбородком тугим узлом. И от этого доброе, ласковое лицо ее стало чужим и строгим, и далеким, как самая далекая звезда. Но если бы она только ходила молилась, а то ведь от всего этого совсем никудышная стала у меня жизнь. Бывало, чуть стемнеет, мама спешит в молитвенный дом, куда-то на окраину города. Иногда у нее не хватало времени даже сварить поесть. Но это еще что? Посыпал кусок хлеба сахаром, и ладно. И за то, что она врачей перестала вызывать, когда мне случалось заболеть, все стояло возле моей кровати на коленях и молилась за это я тоже на нее не обижался я всегда боялся уколов хуже что она совсем перестала давать мне деньги на кино греховное это зрелище сашенька говорила она нечего тебе там делать я из за этого не смог посмотреть даже красных дьяволят и вообще в четвертом классе почти за год я был в кино только один раз Нам старшая вожатая билеты купила за металлолом. Хорошо, что мама не узнала. Побила бы. Потом мама стала забирать книги, которые я приносил из библиотеки. Сын полка забрала, унесла куда-то. Даже дочитать не успел. А меня за это из библиотеки выписали как неаккуратного читателя. На пионерскую правду мне подписаться не разрешила. Вот как все это оборачиваться для меня стало». Когда я в последний раз заболел, мама молилась целый день, и на завтра мне стало лучше. Температура с утра была нормальной, и мама просто сияла от радости. Вот видишь, Сашенька, услышал Господь мои молитвы пожалел тебя непутевого, говорила она, заботливо поправляя на мне одеяло. Я лежал и тихонько посмеивался. Причем тут Бог, просто спала температура, и все. Но через день меня скрутило так, что я уже не мог ни ахнуть, ни вздохнуть. Можно было подумать, что маминому богу надоело со мной возиться. Мама плакала, молилась, но по вечерам продолжала оставлять меня одного и за врачом не посылала. А мне становилось то лучше, то хуже, и это тянулось чуть не целую неделю. Однажды мама уже совсем решилась вызвать врача. Температура у меня поднялась до сорока, Но пришел дядя Петя. «Бог спасет!» — ласково сказал он. «С открытым сердцем молись, сестра! Усердней молись!» И мама снова никуда не пошла. А потом к нам заглянула Вера Николаевна, наша учительница. Она с ребятами вернулась из похода и зашла узнать, почему я не поехал со всем классом. «Врача вызывали?» Спросила учительница, положив руку мне на лоб. Она знала, что моя мама недолюбливает врачей. Мама отвернулась и кивнула. «Вера Николаевна посмотрела на меня». «Нет», — с трудом разлепив пересохшие губы, прошептал я. Она тут же выбежала из дому, а через несколько минут примчалась скорая помощь. Старенький доктор в незастегнутом халате и белой шапочке из-под которой выбивались редкие седые волосы, бегло осмотрел меня и хрипло сказал длинное, непонятное и страшное слово «Полиомелит». Взъерошенный, бледный доктор резко повернулся к маме. «Когда он заболел?» «С недели уже», — беззвучно ответила она. «У доктора трубка, которой он меня выслушивал, вылетела из рук». «И вы только сейчас вызвали врача?» Мама до хруста сжала пальцы и прикусила губу. Глаза у нее стали глубокими и сухими. Доктор переглянулся с учительницей, она кивнула. Тогда он в упор посмотрел на маму и беспощадно сказал, «На кого вы надеялись? Учтите, если мальчишка останется калекой, виноваты в этом будете только вы». Он повернулся к санитарам возьмите мальчика. Я потерял сознание. Меня разбил паралич, отнялись и руки, и ноги. Когда я лежал в больнице, мама приходила ко мне каждое воскресенье. Мне было очень плохо, но я видел, что ей еще хуже, и бодрился как только мог. Она осунулась, возле глаз и в уголках губ у нее добавилось морщинок. И мне до слез было жалко ее, сгорбленную, В черном платочке, узлом, завязанном под подбородком. И в эти минуты я ненавидел старого толстого доктора, который несколькими словами пригнул ее плечи так низко, что она никак не могла выпрямиться. Через две недели у меня начали оживать руки. Мама гладила меня по тонким пальцам и беззвучно плакала. — Поправляйся, сынок, — шептала она. «Все братья и сестры наши днем и ночью за тебя молятся!» Я кивал головой, чтобы не огорчать мать, хотя в душе больше верил в сердитого старого доктора с его лекарствами, чем в маминых сестер и братьев, которые за меня молились. Еще тогда она хотела забрать меня из больницы. Я слышал, как в коридоре она шепотом долго уговаривала нашего доктора, но он не отдал меня. Мать ушла» а доктор долго еще не мог успокоиться. «Фанатичка!» – бормотал он, меряя палату маленькими быстрыми шагами. «Какая фанатичка! И откуда только берутся такие люди?» Тогда я еще не понимал этого слова «фанатичка». Когда я лежал в больнице в Москве, а затем в санатории, мама иногда приезжала ко мне, писала она мне часто. Письма были длинные, от них у меня начинало покалывать в горле. Эти письма, все до одного, 27 штук, лежат в чемодане под моей кроватью. Когда мама уходит, я иногда перечитываю их. Многие письма написаны карандашом, буквы на них стерлись и стали почти незаметны, но все равно нет слова, которое я не мог бы прочитать. Эти письма – мое самое большое сокровище – потому что, как там ни говори, а я очень люблю свою маму. Ведь ей так тяжело со мной. и санатория в Минск я уехал охотно. Откровенно говоря, там мне порядком надоело. Но сейчас я думаю, что лучше бы все-таки меня оттуда не отпускали. Тогда, может быть, через несколько лет я сыграл бы с рыжим футбол. А так, вылечит меня профессор Сокольский или нет? На кухне мама сердито гремит кастрюлями. Вечером она снова уйдет с дядей Петей, и я останусь один. Я и Тополь, который шумит сейчас за окном на ветру. Мой папа, тетка Серафима. О папе я могу рассказать очень мало. Я помню, как он водил меня за руку в детский сад. Он был большой и кудрявый, и когда у нас собирались гости... Пел и играл на гитаре. Пел прямо как артист. Он был шофером и часто уезжал в далекие рейсы надолго. Тогда по вечерам мама тихонько плакала, и мне было непонятно, что такой большой папа может обижать такую маленькую маму. И еще, почему она обижается? Ведь у папы такая работа. В последний раз он уехал, когда мне было лет 7. Больше я его не видел». Мама сказала, что он уехал в другой город. С тех пор мы говорили о нем все реже и реже, а когда я спрашивал, мама сердилась и плакала. Тогда я перестал спрашивать, не хотелось ее расстраивать. Когда мама первый раз приехала ко мне в санаторий, она сказала, что папа умер, простудился, заболел и умер. И мы плакали с нею вместе. Папа хорошо пел песни, играл на гитаре, А когда приезжал, привозил мне иногда машины, книги с рисунками, всякие инструменты. И мне его было очень жаль, потому что я уже видел, как умирают. Едва мы вернулись в Минск, к нам пришла тетка Серафима, наша бывшая соседка. Она меня помнила еще вот так усеньким. Мама побежала в магазин за угощением, а пока она бегала, тетка Серафима, поохав над моей болезнью, Так значит, совсем-совсем ходить не можешь? По секрету, только чур маме ни слова. Рассказала мне, что папа мой совсем не умер, а просто ушел от нас. А мама это от меня скрывает. Она сидела возле меня, сложив на коленях пухлые руки с короткими и толстыми, как сардельки, пальцами, и говорила протяжно и ласково. А я лежал и думал, зачем это она мне все рассказывает? И вспомнил сад тетки Серафимы. Сад был огорожен высоченным забором, утыканным гвоздями, а вдоль забора по проволоке лениво бродил бульдог, бренча длинной цепью. У бульдога был добродушный вид и мертвая хватка. Однажды он чуть не загрыз насмерть Костю Ястребова, моего дружка, который перемахнул через забор, чтобы забрать наш мяч. Мы знали, если мяч не забрать... Больше нам его никогда не увидеть. А уж чтобы яблоко или там клубничку сорвать в саду у тетки Серафимы, таким подвигом не могли похвастать даже самые отчаянные мальчишки с нашей улицы. Я еще хорошо помню то время, когда мама, как и все соседи, терпеть не могла тетку Серафиму. Зачастила к нам соседка после того, как уехал папа. Сначала мама встречала ее неприветливо, старалась поскорее выпроводить, Но тетка Серафима так жалостливо ахала над ее горем, так искренне вздыхала и плакала, так горячо предлагала деньги, когда у мамы не хватало до получки, что мама становилась с нею все добрее и добрее, все внимательнее начинала прислушиваться к ее словам. А говорила тетка Серафима о том, что папа уехал, потому что в его сердце нет Бога, да и маму Бог за грехи наказал, и ей надо молиться». А Бог услышит ее молитвы, и снова все станет хорошо. Потом тетка принесла толстую книгу, она называется «Библией», и дала ее маме почитать. Мама читала, плакала и бормотала какие-то непонятные слова. Однажды вечером мама сказала, чтобы я ужинал один, она вернется поздно. Тетка Серафима зашла за ней, и они ушли. Мама пришла только к утру, и я ждал ее и не спал. Я спросил, где она была. Она ответила, на молении. И стала уходить чуть не каждый вечер. А тетку Серафиму начала называть не спекулянткой и сквалыгой, а сестрой. Мама даже начала помогать ей в саду и на огороде. И копалась там все воскресенья. А когда-то по воскресеньям мы ходили с ней в парк, в кино. Я не видел ее четыре года. Нашу бывшую соседку. И совсем забыла о ней. «Было о чем вспоминать». «И вот она сидит рядом со мной в шуршащем шелковом платье с огромными красными цветами и неторопливо, смакуя каждое слово, рассказывает разные гадости о моем отце и моей маме. Зачем? Неужели она не понимает, что теперь мне будет еще тяжелее? Ведь я уже как-то привык к мысли, что мой папа умер, что его нет». «Конечно, она понимает это». Вон как масляно светится у нее глаза. Она рада, что мне будет труднее. Мама не раз жаловалась ей, что я не признаю их Бога, не верю в Него. И тетке страшно хочется убедить меня, что все люди подлецы и сволочи, что только те хороши, кто хранит Бога в сердце своем. Например, она, дядя Петя, ну еще мама. Но я не верю ей, не верю ни одному ее слову я познакомился с нею, когда заболел, и ко мне не вызвали врача. И я приподнимаюсь на локти, глядя ей прямо в глаза, твердо говорю, «Уходите отсюда!». Она отшатывается, растерянно мигает коротенькими рыжими ресницами, и у нее начинают медленно краснеть уши. Кажется, они вот-вот вспыхнут. Ей еще не верится, что я осмелился так сказать. Она еще думает, что ослышалась, но я повторяю. «Убирайтесь отсюда!» И угрожающе тянусь к банке с компотом, которая стоит возле меня на тумбочке. Тогда Серафима торопливо вскакивает и оглушительно шурша своим платьем и, брызгая слюной, шипит. «Ах ты, змеёныш безногий! Ах ты, тварь мерзкая, богом проклятая!» И я хватаю банку и изо всех сил швыряю ей прямо в перекошенное от ярости лицо, Она отшатывается, банка попадает в стену. По всей комнате разлетаются сливы и осколки стекла. Оглушительно хлопнув дверью, тетка Серафима выскакивает из комнаты с такой скоростью, будто ей за пазуху напихали крапивы. Еще на лестнице под окном она продолжает кричать, но эта брань меня не трогает, и я просто не слышу ее. Опустившись на подушку, беззвучно смеюсь, и у меня дрожат от возбуждения руки. Но спустя несколько минут я успокаиваюсь. Я лежу и думаю о том, что рассказала тетка Серафима. «Так, значит, мама мне сказала неправду. Значит, отец жив. Что ж, это очень хорошо, что он жив. Нашей бывшей соседке не удалось меня огорчить. Конечно, лучше, если бы он был с нами. Мне было бы веселее». Да и мама перестала бы часами стоять на коленях и бормотать молитвы, но его нету. Значит, нечего об этом говорить. Мама пришла, нагруженная свертками, и растерянно остановилась на пороге. Посмотрела на стул, на котором сидела тетка Серафима, на сливы, на осколки стекла, на меня. И я не отвернулся к стене, я просто чуть приподнял голову и смело встретил ее взгляд. Тогда она молча отнесла свертки на кухню и принялась убирать комнату. Догадалась ли она, о чем рассказала мне ее сестра во Христе? Я думаю, догадалась, но она ни о чем не спросила у меня. А я молчу, и я знаю, ей и без этого тяжело. Дядя Петя. Я его ненавижу. Когда он приходит, я отворачиваюсь к стене и не разжимаю кулаков. А мама перед ним никнет, становится какой-то незаметной, серой, и у нее все падает из рук. Впервые его привела к нам та же тетка Серафима. Он снимал у нее комнату, а дом у тетки был похож на гостиницу. Там вечно жила целая куча квартирантов. Правда, большинство из них очень быстро съезжало. Не по им видно, были ни тетка, ни ее бульдог. А этому, наверное, совсем неплохо, потому что я не помню случая, чтобы тетка кричала на него, как вечно на всю улицу кричала на других квартирантов. Наоборот, когда он говорил, она смотрела ему прямо в рот, называла Петром Ивановичем или безила перед ним, как будто он был тем самым милиционером, который гонял ее каждое утро на базаре за спекуляцию. В тот вечер они сидели все втроем. Мама дядя Петя и тетка Серафима, и разговаривали. Я тогда ходил только во второй класс, но хорошо это помню, потому что как раз передавали радиопостановку по повести Гайдара, Чук и Гек. Я сидел возле радио и ловил каждое слово. Очень интересная была постановка. Они разговаривали громко, и я попросил, чтобы говорили потише, плохо слышно. Тогда дядя Петя сказал, что слушать радио – это большой грех, что надо слушать голос Бога, а не голос сатаны. Он встал, оттолкнул меня и оборвал у нашего репродуктора провод. Потом достал из кармана складной нож и деловито отодрал розетку. Радио замолчало. От горькой обиды, от того, что я не узнаю, чем окончится путешествие Чука и Гека, я расплакался. «Что вы делаете?» Сквозь слезы закричал я, «Зачем вы поломали радио? Разве оно ваше?» Дядя Петя угрюмо посмотрел на меня, потом на маму, и вместо того, чтобы выгнать его, она так отлупила меня, что я на завтра не смог пойти в школу. А он смотрел, как она меня бьет, и приговаривал, «Вот хорошо, вот славно, это тебе наука, не дерзи старшим» и похлопывал оборванным шнуром от радио по голенищу сапога. Таким я и запомнил его, со шнуром, как с плеткой в руке. Потом он стал появляться у нас часто. Я узнал, что его фамилия Сачок, что работает он где-то на бандарном заводе, где делают бочки. И еще я узнал, что у сектантов-пятидесятников он самый главный. Его называют пресвитером. «Он явился к нам на завтра же после того, как мама привезла меня из санатория, и теперь заходит чуть не каждый вечер. Я еще ни разу не видел его побритым. Он валивается в нашу комнату до самых глаз, заросшей колючей щетиной, и от него удушливо пахнет потом. Он гремит тяжелыми сапогами по чисто вымытым половицам и говорит тоненьким бабьим голоском. Раньше я совсем не замечал этого». Теперь, когда он говорит, у меня начинает звенеть в ушах. Откуда у взрослого мужчины такой противный визгливый голос? Меня он называет Александром, как будто мне 20 лет. «Ты, Александр, опять отворачиваешься?» Тянет он, и глаза у него становятся маленькими, как щелочки. Они буравят мне спину. «Смири, смири гордыню-то свою. Все под богом ходим». «Души нашей животы в руках его! Вот, пожелает Господь, и сотворить чудо живут ноги твои! Ты молись ему, с открытой душой молись!» И зачем-то потирает большие, как лопаты, руки. «С каким наслаждением запустил бы я еще одной банкой с компотом или чем-нибудь потяжелее в его противную рожу с отвисшей мокрой губой?» «Ведь это из-за него мама вовремя не вызвала врачей, когда я заболел, забрала меня из санатория, не приносит книг, хотя мне так скучно по целым дням лежать одному. Но он не тетка Серафима. И если я брошу в него банка и он убьет меня, я это знаю точно. И все-таки когда-нибудь я непременно решусь, запущу в него чем-нибудь изо всех сил». Дядя Петя сидит с мамой за столом под розовым абажуром с тяжелыми кистями и посапывает, хлебывает с блюдечка чай. Блюдечко он держит на растопыренных пальцах с обломанными грязными ногтями и говорит, как всегда, об одном и том же, что люди перестали верить в Бога, а потому вот и не спасла он на них всякие страшные болезни вроде рака и паралича, что вообще скоро придет конец света. И каждому надо теперь подумать о спасении своей души. Мама слушает его, уставившись в нетронутый стакан. И у нее поджимаются губы. И яснее, чем всегда, проступают морщинки у глаз. Под тоненький дядин-петин голосок хочется спать, но я приподнимаюсь и перебиваю его. «Чепуха все это!» Насмешливо говорю я. «Выдумки!» Вот ведь делают сейчас прививки против полиамилита, и почти никто им не болеет. Вакцину такую ученые нашли. Ученые, а не бог. Торопясь и волнуясь я рассказываю ему о том, о чем сам десятки раз слышал в больнице и санатории. Об американских ученых Джонасе Солксе и Альберте Себине, О русском профессоре Михаиле Петровиче Чумакове. Они первыми начали искать вакцину от страшных вирусов. Полиомилита, который вызывает у детей паралич. Дядя Петя сидит насупившись и прихлебывая чай, слушает мой рассказ. Я рассказываю, как в 1956 году в нашей стране был создан институт по изучению полиомилита. Этой тяжелой болезнью начали болеть дети Риги, Алматы, Караганды. Советские ученые во главе с профессором Михаилом Петровичем Чумаковым. Несколько лет искали вакцину, которая могла бы надежно защитить детей. И вместе с американскими учеными нашли ее. А теперь, с торжеством говорю я, детям дают белые, голубые и розовые горошины. Сладкие, как конфеты. В них запрятана вакцина, которая убивает вирусы полиомилита. Понятно? И если бы я успел принять три такие конфеты, я бы никогда не заболел. Вот так-то, дядя Петя. И уж если надо на кого-нибудь молиться, так на ученых. Насмешливо заканчиваю я. Только они не разрешат, пожалуй, на себя молиться. Они ведь неверующие. На ученых, говоришь? Дядя Петя ставит на стол блюдечко и вытирает тыльной стороной ладони рот. А почему же эти ученые тебя не вылечили? Что, молчишь? Сопляк ты еще, вот что! И не разумеешь ничего. Драть бы тебя на добрый толк надо. Да вот мать не позволяет. Драть? Зло говорю я. Сами, небось, твердите. Люби ближнего своего, как самого себя. А меня драть? Хороша любовь. Нечего сказать. Он бычится на меня из-под сведенных на переносице косматых бровей. Потом тяжело поворачивается к матери. Страхи, сына Анюта расти. «Балованный он у тебя!» — комаром звенит тоненький голос. «Не зря его Господь наказал». Мама с готовностью кивает и испуганно просит меня замолчать. Мне становится противно. Сжав зубы, я снова отворачиваюсь к стене. «Разве его в чем-нибудь переубедишь?» Посидев час-полтора, дядя Петя уходил. Мама шла его провожать, а я торопливо открывала окно. Вместе с тополиными ветвями в комнату врывался свежий ветер, и мне становилось легче дышать. Хлопала дверь, входила мама. Она садилась ко мне на кровать и, закрыв лицо руками, чуть слышно причитала. — Сашенька, ластонька моя, но ну потерпи ты его, сынок, он ведь добра тебе желает. Сегодня опять говорил, какая-то пророчица исцелила от паралича мальчонку, изгнала из него сатану. И с тоскливой надеждой добавляла, «Господи, а может и правда? Да я не то богу, черту душу продала бы, чтобы тебя на ногах увидеть!» И спохватившись, бормотала, «Тьфу-тьфу, грешная, что говорю-то?» И торопливо гладила меня по голове, по щеке, мягкой горячей рукой. Я прижимался к этой руке и засыпал. «Эх, мама-мама!» «Нет, уж если профессор Сокольский мне не поможет, то ни на Бога, ни на черта, ни на дядю Петю со всеми его пророчицами мне надеяться нечего». Наши соседи Тетя Таня зовет дядю Егора усатый. «Усатый!» – басом кричит она из кухни. «Накрывай на стол, обедать будем». И дядя Егор послушно начинает бренчать ложками и ножами. Сколько я его помню, он всегда с усами, они у него большие и пушистые. Усы свисают к самому подбородку, и когда дядя Егор задумывается, он тихонько покусывает их порыжевшими от табака кончики крупными желтыми зубами. Когда-то дядя Егор жил через дорогу от нас, в стареньком домике, с двумя окнами, которые глядели в палисадник. В палисаднике росли цветы. Высокие густые кусты белой сирени, тюльпаны, астры. По вечерам, вернувшись с работы, дядя Егор возился в цветнике с лопатой и лейкой, А мы, все ребятишки улицы, приходили ему помогать. Потому что он никогда никому не жалел цветов, как тетка Серафима. Теперь-то я понимаю, что мы ему больше мешали, чем помогали». Но он не кричал на нас, а наоборот. Каждому находил дело. Одним поручал носить воду, другим рыхлить землю, третьим подкрашивать низенький заборчик, который отделял палисадник от дороги. И всем было интересно. А еще мы любили дядю Егора за то, что он мастерил нам игрушки. После того, как работа в цветнике заканчивалась, он делал нам машины, планеры, самокаты. Мы подавали ему нож, молоток, гвозди и, затаив дыхание, следили за тем, как обыкновенные дощечки превращаются в его руках в замечательные вещи, которые он дарил нам, как добрый сказочный волшебник. Однажды, когда я еще не учился в школе, помню, целый день шел дождь. К вечеру прояснилось, на нашей улице бежали веселые ручьи. Дядя Егор сделал нам водяную мельницу. Мы перегородили ручьи плотиной и установили мельницу – Вода ударила в лопасти колеса, оно начало крутиться, и мы, промокшие, перемазанные, хлопали от радости в ладоши, как будто сидели в цирке. Дядя Егор и тетя Таня часто заходили к нам, особенно после того, как мама подружилась с теткой Серафимой. Они приглашали маму в кино, в театр, подолгу разговаривали с ней. А незадолго до моего возвращения домой дядя Егор получил новую трехкомнатную квартиру – И он предложил маме перебраться к ним и занять самую большую, самую светлую комнату. «Зачем нам такие хоромы на троих? Вместе веселее будет?» Мама сначала упиралась, не хотела переезжать. Но наша старая квартира была совсем плохой, сырой и темной. А все врачи в один голос говорили, что мне нужно много солнца и света. И мама согласилась. «И я приехал уже прямо сюда». Кроме мамы до да моей бывшей учительницы, дядя Егор был единственным человеком, которого я вспоминал в санатории. Я сразу узнал его. Увидел, как он покусывает свои усы и узнал. И вспомнил все. Цветы, игрушки, водяную мельницу. И обрадовался, что теперь мы будем жить вместе с ним. Дядя Егор называет себя потомственным пролетарием. Он работает с слесарем-инструментальщиком, на мото и отец его там когда-то работал. Правда, тогда еще завода не было, а были маленькие ремонтные мастерские. И сын дяди Егора, Ленька, тоже там работает, и тетя Таня. Обо всем этом усатый рассказал мне в первый же вечер, когда я приехал домой. Он сидел на краешке моей кровати, а говорил так громко, будто был за полкилометра. Иногда в комнату заглядывала тетя Таня и грозно тянула. «Егор...» Тогда он весело улыбался и шепотом объяснял. «Привычка, брат. В цеху шумно, вот и гремлю я, как ерехонская труба. А Татьяна Семеновна...» Он смешливо покосился на дверь. «Она этого не любит». Но шептать дяде Егору моментально надоедало, и он снова начинал грохотать. «Мне это нравилось. Раньше дядя Егор никогда не говорил мне о своей работе». И вообще вокруг меня почему-то больше говорили тихонько. А что такое иерихонская труба? Я не знал, но решил, что это какая-то особенно зычная труба. Рассказывал дядя Егор о заводе, о разных марках мотоциклов и велосипедов, которые там делают. А потом о войне, о партизанском отряде, в котором сражался о танковой бригаде, с которой после соединения с частями советской армии освобождал прагу. Я очень не устал с дороги, но все-таки слушать его было так интересно, что совсем не хотелось спать. На завтра он притащил мне целый ящик всяких инструментов: пилочки, лобзик отвертки, стамески, угольники и несколько кусков фанеры. Вот занимайся, сказал он, покусывая усы. «Времени у тебя много, а книгами, мать тебя, вижу, не очень балует. Да и вредно весь день читать-то. Надо, брать, чтобы у человека не только голова, он покрутил своей головой, но и руки работали. О, смотри!» И он протянул мне большие тяжелые руки, свеевшиеся в них металлической пылью. Обе мои руки свободно поместились в одной ладони. Она была твердой и бугристой, а длинные цепкие пальцы... Все были иссечены морщинками, и мне почему-то стало стыдно, что мои руки мягкие и пухлые, как у девчонки, и я торопливо одернул их. К счастью, дядя Егор этого не заметил. «Я этими руками что хочешь сделаю?» — улыбаясь в усы, весело говорил он. «Не веришь? Честное слово. Любой инструмент сделать сделаю. Опять же, по плотницкому делу или столярному». «Тоже могу. Машину отремонтировать или, скажем, часы. И это делали. Вот только электричество боюсь», — рассмеялся он. Я еще мальцом был, пальцы в патрон сунул. «Ну, меня так тряхануло, с тех пор и боюсь его. Электричество. Пробка перегорит, и то жду, когда Ленька поставит». «Вот так-то, брат. Руки у человека, скажу я тебе. Эта штука важная». После головы первое место занимают. В это время из кухни опять доносится грозный бас тети Тани. «Милее, миле, твоя неделя!» Оставил бы ребенка в покое совсем задуришь ему голову своими рассказами. Дядя Егор замолкает и делает страшные глаза. Потом вдруг озорно подмигивает мне, и мы оба беззвучно хохочем. «Ты не бойся, Сашка!» Шептит он мне таким страшным шепотом, что слышно, наверное, во всем нашем четырехэтажном доме. Тетя Таня, она, брат, не злая. Она больше так ворчит. Для порядка. Генерал. Любит, чтобы во всем была полная дисциплина. Дверь распахивается, и в комнату входит тетя Таня. В руках у нее целая тарелка румяных пирожков. Она свирее посмотрит на хохочущего дяди Егора, а потом и сама улыбается. И от этой улыбки в нашей комнате становится еще светлее и радостнее. «Вот я тебе сейчас задам, генерал!» Передразнивает она дядю Егора и протягивает мне тарелку. «На, ешь, Сашок, свеженькие!» Голос у нее густой, гулкий, действительно генеральский. Интересно, как бы она разговаривала, если бы поработала в цеху дяди Егора? И каково ей разговаривать у себя в конструкторском бюро, где всегда, наверное, стоит такая тишина. Я уже и сам знаю, что, несмотря на свой грозный вид, тетя Таня очень добрая и ласковая. Когда мама, дядя Егор и Ленька уходят на работу, она еще остается дома и до десяти возится на кухне с обедом. Или стирает, или бегает по магазинам. Ко мне заходит по несколько раз за утро. Разогреет завтрак, поправит подушку. Или просто так станет, облокотившись на спинку кровати, и смотрит на меня. Глаза у нее большие, как будто выгоревшие. Никак не пойму, какого они цвета. Иногда она просит меня поиграть. И сама достает из футляра гармошку и обтирает ее передником. Я тихонько играю, а она этим же передником вытирает глаза. Я знаю, почему она плачет. Старший сын дяди Егора и тети Тани, Андрюша, служил в армии. Года два назад, когда я лежал в санатории, он погиб, обезвреживая склад с боеприпасами, которые оставили во время войны фашисты в каком-то городе на Днепре. Дядя Егор сам показывал мне газету, где был напечатан указ о награждении Андрюши посмертно орденом Красной Звезды. Андрюша хорошо играл на баяне, «Этот баян и сейчас стоит у тети Тани на столике, и я понимаю, почему она часто просит меня играть. и Играю, хотя порой мне становится так тоскливо, что хочется поломать свою гармошку. Я видел Андрюшу давно, почти пять лет назад, но хорошо помню, как вместе с дядей Егором и ребятишками с нашей улицы он сажал в палисаднике цветы, как играл по вечерам на баяне». Как всегда толпились вокруг него парни и девушки. Я горжусь им. Он был настоящим человеком. Тетя Таня насухо вытирает краешком передника глаза и кладет руку на меха моей гармошки. А через полчаса она уходит на работу. Высокая, полная и седая. Совсем седая, хотя я знаю, что ей еще нет 50. Мама говорила, что посидела она за несколько дней, после смерти Андрея. А еще говорила, что Ленька очень похож на Андрюшу. Он в прошлом году окончил школу и работает вместе с дядей Егором только на карусельном станке. Я думаю, что Ленька тоже настоящий человек, и на месте Андрюши он не срабел бы. Буду учиться. Приближалось 1 сентября. В санатории в этот день начинались занятия. Учителя приходили к нам в палату. Кроватям на специальных шарнирах прилаживались большие наклонные доски. На них можно было читать и писать. Чернильница ставилась рядышком на стуле. И мы чувствовали себя совсем как тысячи других ребят, которые отправились в это утро на уроки. А в этом году я не буду учиться. И вообще, наверное, не буду 1 сентября в школу побежит рыжий футболист со всей своей командой, и побегут все ребята и девочки по всей стране. А я останусь дома, и в пионерской зорке будут рассказывать про уроки, а я не услышу этой передачи, потому что и в новой квартире дядя Петя оборвал розетку, и у нас нет радио. И этот день 1 сентября будет самым тоскливым днем в моей жизни. Я медленно считаю в календаре листки, нахожу сентябрь, первое число. Интересно, почему его не печатают красной краской, как другие праздники, ведь для всех ребят это праздник, а для меня нет. Я вырываю из календаря листок рву его мелко-мелко и выбрасываю за окно. Ветер подхватывает бумажки и уносит их далеко-далеко, на пустырь, но несколько клочков запутываются в листьях тополя. Ну и пусть. Пройдет дождь и смоет. И 1 сентября не будет. Сразу второе. И может от этого мне будет немножко легче. Настроение у меня совсем кислое. Я плохо ем. Ничего не лезет в горло. Даже пирожки титани, Тани, которые всегда сами тают во рту. А тут еще профессор Сокольский не приезжает. Сейчас он работает на острове Хоккайдо вместе с другими советскими врачами. Мне об этом прочитал в газете «Дядя Егор». Прочитал с такой гордостью, как будто это не профессор Сокольский, а он сам воюет со страшной болезнью и побеждает ее. Пусть побеждает. Я могу обождать. Я так и скажу профессору Сокольскому, когда он приедет, что совсем-совсем не обижаюсь, что мне пришлось его так долго ждать». Мама просто извелась. По утрам она встает с головной болью, а под глазами у нее синие круги. И что хуже всего, дядя Петя зачастил. И по вечерам они допоздна сидят за Евангелием, читают по очереди и рассуждают о Боге. Дядя Егор и тетя Таня не любят дядю Петю, как и я. Когда он появляется на кухне, сразу же замолкают разговоры, и тетя Таня уходит в свою комнату. А на завтра, она горячим шепотом убеждает маму. «И чего только он привязался к тебе, Анюта? Гони ты его прочь, пока не поздно. Скользкий он человек, нехороший. Никогда в глаза прямо не посмотрит, все в сторону. Ведь в беду он тебя втянул, Анюта. Неужто не видишь? Я их святошить их знаю. Раз такой мужик о Боге вспомнил, значит, ни один грех у него на душе». «Да что вы, Татьяна Семеновна!» «Слабо оправдывается мама». И ничего тут особенного нету. у ну, приходит человек, так ведь не выставишь его на улицу. Посидит, чайку попьет и уйдет. А что верующий он, так это вы не троньте. У всякого своя вера, у вас своя, у нас своя. А какая из них истинная, один только Господь знает. Тетя Таня с размаху швыряет на плиту сковородку и уже не шепчет об «Задурили тебе голову сектанты!» Совсем света белого не видишь. Извини, краем уха услышала, какие вы речи ведете. Страшные они люди, Анюта. Загубят они тебя, не за грош загубят. А ты ведь молодая, вся жизнь у тебя впереди. Сына хоть пожалей, если себя не жалко. Худо ведь, мальчонки, разговоры ваши слушать. Отравите вы его. И так ведь уже искалечили Сашку. Забыла разве? Мама не отвечает, она входит в комнату, глаза у нее сухие и губы туго поджаты, и я поднимаюсь на локти и говорю, ей: «А ведь права тетя Таня! Прогони его, мамка, милая, прогони! Но зачем он тебе? Знаешь, как мне по вечерам без тебя скучно! Цыц ты!» Резко кричит мать, и голос у нее незнакомый и грубый. «Не лезь, куда не просят, щенок!» Она валится на кровать, зарывается лицом в подушку, и плечи ее начинают мелко-мелко трястись. И я поворачиваюсь к стене. Так приближается 1 сентября. Мама об этом дне не говорит. Молчу и я. Вечером 29 августа к нам зашли дядя Егор и Ленька. Ленька только что вернулся с работы и даже не успел переодеться. Он был в синем комбинезоне и клетчатой рубахе, а на лбу у него чернел след от машинного масла. Ленька тряхнул короткими выгоревшими волосами и спросил. — У тебя как в этом году со школой будет, Сашка? — А не как равнодушно ответил я. — Какая уж тут может быть школа? И кивнул на свои ноги, прикрытые простыней. «Но — Ну ты это брось, — возмутился Ленька.